Валерий Атамашкин. Я Спартак. Битва за Рим. Читает Кирилл Мириславский. Пролог. Светала. Девять дней подряд я вставал до рассвета, и спал всего по несколько часов за ночь. Мешки под глазами, осунувшееся лицо, новые морщины – мой внешний вид пугал гладиаторов, и я ловил на себе в з в о л н о в а н н ы е взгляды своих бойцов. Думы не отпускали меня ни на миг. Я сгорал изнутри в поисках правильного решения. Десять дней подряд я обещал себе сделать выбор, который расставит все по своим местам, увы, ничего не выходило. Дни с м е н я л и с ь днями, я бродил по лагерю, тщетно пытался совладать с вихрем собственных мыслей, но возвращался в палатку ни с чем. Обессиленный валился на шкуры, отказывался от ужина в надежде, что сон вернет мой покой. но ночь мучился в кошмарах и п о л у д р е м е Решения не было. Почему? Потому что я хотел выиграть войну. Я не хотел больше выживать. Я в очередной раз проснулся перед рассветом, чтобы выйти за лагерные стены. Дозорные, как всегда, бдительные, внимательные, но уставшие к концу смены, приветственно вскинули р у к и приоткрыли ворота. Я ответил коротким кивком, вышел из лагеря. Неспеша прошелся вдоль крепких стен, безразлично рассматривая башни, ч а с т о к о л ров и вал, повернул к берегу а у ф и д а чтобы там с головой погрузиться в свои думы. После разгрома легионов Краса мы взяли форсированный марш прочь от Брундизи я к северо-западу. Через несколько л и х с в е р н у л и с ь с и е е в о й дороги, обогнули побережье Адриатического моря, остановились в устье а у ф и д а Я искренне верил, что в о с п о л ь з у я с ь не разберихой, о т о р в у с ь от Лукула, не сумевшего высадиться в Брундизийском порту. Переход облегчал приход весны, таял последний снег, в прошлом остались морозные ночи, с моря дул теплый ветер. Предвестником настоящей весны стали первые побеги на деревьях, пусть ночами мы все еще кутались в п л а щ и а изо рта шел густой пар. Весна забирала свои права, жизнь повстанца стала гораздо легче. Я рассчитывал, что вместе с отступающими холодами на смену черной полосе неудач придет белая полоса везения и громких побед. Мы передвигались стремительно, налегке и покрыли расстояние от ворот б р у н д и з и я до устья а у ф и д а за три полных дневных перехода. Здесь я оборвал наш маршбросок. Убегать дальше не было никакого смысла. На берегу реки, не имея перед собой дальнейшей цели нашего марша, я принял в о л е в о е решение остановиться. Лагерь разбили на возвышенности, заняв стратегически выгодную позицию. Куда бы я ни шел, как далеко бы ни отвёл войска, римляне рано или поздно нагонят нас и навяжет бой. Факт, который необходимо было осознать и принять. Чем раньше я бы это сделал, тем больше времени у нас оставалось подготовиться к схватке. Буквально из ничего на холме выросла крепость. Наш лагерь расположился всего в нескольких милях от небезызвестной римской колонии Канны, и появление под боком горожан повстанцев привело местных жителей в ужас. Люди помнили легенды о г а н н и б а л е некогда на голову разбившим армию римских консулов. И долгое время опасались покидать Канн, ы несмотря на мой строгий запрет гладиаторам трогать горожан. С тех пор минуло двенадцать дней. В лагере вырос гарнизон с нужительным ч и с т о к о л о м глубоким двойным рвом и валом. Несколько сот палаток из крепких коровьих шкур спрятались за массивной стеной из брёвен молодого дуба. Строили на римский манер. Палатки делились на сектора, были выделены две центральные улицы и несколько переулков поменьше. На четвертый день гарнизонная стена замкнула лагерь кольцом, выросли дозорные башни по типу тех, что я видел на линии Краса в Регии. Мы возвели неприступный лагерь, и очень скоро к нашим стенам начали стекаться италики, затаившие злость на римлян после гражданской войны. Местные в своей обиде готовы были помочь любому, кто выступит против существующего режима. Их ни с к о л е ч к о не смущало дурная слава восстания и грозный нрав гладиаторов. Первыми к стенам нашего лагеря я в и л и с ь менялы и шлюхи, коих я не раз замечал выходящими из палаток своих бойцов. Возможно, прав был е Спассиан, который, как бы это странно ни звучало, только через полтора века скажет, что деньги не пахнут. Местные охотно брали деньги из наших рук, заключали сделки. Поэтому за две недели нашего пребывания в устье а у ф и д а повстанцы устроились, закипел быт. Несмотря на мой отказ от идеи повстанческой казны как от лишнего груза во время длительных и утомительных переходов, карманы многих гладиаторов были забиты сестарцами под завязку. Вечером пятого дня. Разведка сообщила, что к р а с не менял маршрута и ведет свои войска в Рим. На следующий день стало известно, что мы оторвались от Лукула, который вместе со своими легионами до сих пор не покидал Калабрию. Очень скоро в е с т и об этом распространились по лагерю и окончательно у м и р о т в о р и л и моих бойцов. Никто из них, включая Рута и Тирна, Не разделял моих опасений, что умиротворенность это обманчива. Для гладиатора в лагерь был единственным за последние несколько месяцев шансом перевести дух, на какое-то время забыться, отстраниться от реалий военного времени с помощью вина и женщин. Я же видел в лагере шанс переосмыслить произошедшее с тех пор, как я попал в мир, ставший для меня родным, настоящим. И как мне казалось теперь таким понятным. Однако мысли, посетившие меня в первый же вечер, г д е а не свели с у м а Со статками своего войска я казался зажат между губок одних больших невидимых тисков. С одной стороны над нами нависла угроза лукула. Ворон предпринял неудачную попытку захода в брундезийский порт. После чего высадился в порту одного из к а л а б р и й с к и х городов, обогнув побережье. Там полководец приводил свои войска в полный боевой порядок, готовился к выступлению, сподручно собирал информацию о н а ш е м м е с т о п о л о ж е н и и и возможностях. С другой стороны, никуда не делся Крас. Марк Лициний подступил к Риму и вступил в жесткие переговоры с сенатом, лишившим богача полномочий в этой войне. Стоило Красу выправить свое положение, вернуть себе прежние регалии, как он вновь с головой окунется в нашу незаконченную войну. Счастливный, само надеяный Марк Лициний не даст Ворону Лукулу шанса поставить точку в подавлении восстания. С проконсулом у нас остались личные несведенные счеты. Размышляя, я понимал. что скоро невидимые т и с к и сомкнутся, ударит Лукол, ударит к р а с и в восстании гладиаторов будет поставлена точка. п о д х о д римлян отрежет нас от продовольственной подпитки и т а л и к о в что останется тогда? Попытка обороняться за неприступными стенами, пока голод не вынудит нас открыть ворота и принять схватку в открытом бою? Я знал, что к р а с не поведет свои легионы на пролом, не рискнет брать лагерь штурмом. Слишком свежи были раны Марка Лициния. Он хорошо помнил горечь своих поражений. Назвать же дураком Лукула не поворачивался язык. Римлянин выжидал, чтобы ударить наверняка, оттого сторожничал. Мне понадобился не один день, чтобы смириться с мыслью наш лагерь. размером и размахом ничем не уступавший лучшим римским образцам, а то и превосходивший их, был огромным мыльным пузырем, полумерой. Он занял у мыгладиаторов, заставил потратить силы на возведение высоких стен, но ничего не мог дать нам взамен. Остаться в лагере значило проиграть. У решения разделиться под Гераклем была обратная сторона: несколько тысяч моих г лаиаторов д ничего не могли противопоставить десяткам тысяч римских легионеров. За разгром скрови под Брундизием и уклонение от схватки с Лукулом мы заплатили слишком дорогую цену. Сейчас настал мой час расплачиваться по долгам. Я понимал, что нам придется покинуть лагерь. Будь иначе, и холм Укан станет огромной братской могилой восстания. Но передать пустой лагерь в руки римлян... мысль заставляла расписаться в собственном б е с с и л и и Не в моих привычках было опускать руки. Я искал выход из сложной ситуации, в которой мы оказались. Мой взгляд устремился к просторам, раскинувшимся далеко за пределами римских земель, там, куда пока только тянулась жадная рука Рима, с каждым годом отхватывающая все больше кусок. Мы все еще могли наступить на горло собственной гордости, плюнуть, отступить. Рвануть через Альпы, пока киски Краса и Лукула не сомкнулись, пока не пролилась кровь. Я поймал себя на мысли, что какой-то месяц назад еще готов был бы увести с Апеннинского полуострова людей до чудовищного прорыва с Регия, до жертвы Ганика у Гераклея и сражения у Брундизийских стен. Тогда были живы тысячи тех, кого я теперь называл братьями, и поклялся отомстить за их смерть. Каждый из нас поклялся, что восстание закончится с последним оставшимся в живых рабом, сбросившим себя к у в ы н е в о л е Теперь я понимал, что это не просто война рабов и господ, в центре которой я оказался благодаря случаю. Нет. Война миюзийца Спартака оказалась моей войной, войной Спартака Гладкова.